13 Аллилуйя. Мои предки наверняка были славными ребятами, но мне вовсе не хотелось бы, чтобы они как-нибудь заявились ко мне в гости. Ричард Шеридан. Соперники. Достопочтенный прилад, епископ Ламберт из миссии аринока оказался человеком практического склада, притом весьма любезным. Он не был лично знаком с пресвятым Аллилуи Доусоном, но предполагал, что тот мог принадлежать к миссии Скинии, религиозной организации, ведущей важную работу в колониях. Он изъявил желание лично связаться с лондонской штаб-квартирой этой миссии, пообещав известить лорда Уимзи о результатах. Два часа спустя секретарь епископа Ламберта дозвонился до миссии Скини и получил исчерпывающую информацию об отце Аллилуи Доусоне, который как раз находился в Англии, а точнее в здании миссии в Степни. Престарелый священник пребывал в стесненных обстоятельствах. Сей факт епископ счел весьма прискорбным. Он отказался от благодарности, объяснив, что всю работу выполнил его трудяга-секретарь. И епископ был рад слышать лорду Уимзи. «Кстати, как у вас идут дела? Ха-ха! А когда вас можно ждать в гости?» Питер предусмотрительно захватил с собой Чарльза, и вдвоем они поспешили в миссию с Киннией. Явление зловещей миссис Мердл с ее черной крышей и сверкающей латунной выхлопной трубой произвело неизгладимое впечатление на юное поколение местных жителей. Они столпились вокруг машины и занялись испытанием клаксона еще до того, как Уимзи успел позвонить в дверь миссии. Паркер попытался урезонить ребят, пригрозив наказанием и походя, упомянув о том, что является офицером полиции, чем привел непослушную молодежь в полный экстаз. Под предводительством энергичной юной особы лет 12 они встали в хоровод и радостно запрыгали вокруг разъяренного детектива. Паркер отстал в их адрес. отправил в их адрес несколько едких замечаний, но это лишь подогрело азарт подростков, и они стали громко распивать оскорбительные куплеты. В этот момент дверь миссии распахнулась, и оттуда вышел худощавый юноша в очках. Он погрозил расшалившимся детям пальцем, сказал, ну это уже слишком, но это не произвело на них никакого эффекта, и, похоже, юноша и не рассчитывал на него. Лорд Уимзи объяснил цель своего визита. «О, прошу вас, входите», — сказал юноша. В руке он держал книгу по теологии с красивой закладкой меж страниц. «Боюсь, что ваш друг, ну, у нас тут бывает шумновато». Паркер, наконец, освободился от юных мучителей и направился к крыльцу, изрыгая угрозы и проклятия, на которые враги отвечали насмешливыми гудками клаксона это они посадят аккумулятор!» — сказал Уимзи. «Настоящие деволято, и никто им не указ!» — пробурчал Паркер. «Просто с ними надо обращаться по-человечески!» — парировал Уимзи. «Дети — существа с теми же страстями, что политики или финансисты!» «Эй, Смиральда!» — он поманил к себе их кудрявую предводительницу. Юная леди высунула язык и показала грубый жест, однако, заметив монетку, блеснувшую в руке его светлости, подошла поближе и замерла перед ним в ожидании. «Смотрите», — сказала Уимзи, — «здесь у меня полкроны. Это, как вы знаете, тридцать пенни. Как, по-вашему, они бы вам пригодились?» Ничто человеческое было не чуждо этой девчонке. А мев от такого неслыханного предложения, она принялась чесать правую ногу грязным ботинком, напяленным на левую, не обращая внимания на сползший чулок. «Э, «Насколько я могу судить, – продолжал лорд Уинзи, – вы способны удержать ваших юных друзей в рамках дозволенного, если сами того пожелаете. Итак, если вы не дадите им прикоснуться к моей машине за то время, что я буду в доме, то получите эту монету. Если они будут нажимать на клаксон, я услышу гудки. За каждый гудок вы будете лишаться одного пения. Понятно? Если гудок прозвучит шесть раз, вы получите всего два шинга». 30 гудков, и вы не получите ничего. Кроме того, я буду периодически выглядывать в окно. Если я увижу, что кто-то прикасается к моей машине или сидит в ней, вы тоже не получите ничего. Ну как, условия ясны? Мне надо смотреть за вашей макмещиной. Если кто залудит, вы опять оттяпаете у меня медяк», сказала девчонка, глотая буквы. Типичный жаргон жителей степни. Совершенно верно кивнул Питер. Договорились, да мистер, и посмотрю, что больше никто ее не тронул!» Какая хорошая девочка. Итак, сэр. Юноше в очках провел их маленькую, темную, приемную, напоминающую зал ожиданий железнодорожной станции. На стенах висели гравюра с текстами из Ветхого Завета. Я скажу мистеру Доусону, что вы пришли. Очкарик исчез по-прежнему сжимая в руке свой богословский учебник. Лежавшая за дверью сыновка зашуршала, и Уимзи с Паркером приготовились лицом к лицу столкнуться со злоумышленником, пытающимся завладеть наследством Агаты Долсон. Велико же было их удивление, когда в дверном проеме возник престарелый человек самого робкого и безобидного вида. Трудно было представить себе человека, менее похожего на убийцу, нежели этот старичок, глядевший на них, нервно моргая из-под очков в металлической оправе, сломанных в нескольких местах и перевязанных проволокой. У Пресвятого Алилуи Доусона были приятные черты лица, тонкий орлиный нос и темно-оливковая кожа, уроженца одного из островов Вест-Индии. Волосы его, поредевшие и седые, велись плотными кольцами. На сутулых плечах висела прокудившаяся сутана. Выпуклые черные глаза с желтоватыми белками дружелюбно смотрели на детективов, а его улыбка была открытой и искренней. «Вы хотели меня видеть?» – спросил он на чистейшем английском, с едва заметным островным акцентом. «Кажется, я не имел удовольствия». «Здравствуйте, мистер Доусон. Мы, видите ли, мы собираем информацию ну, о семье Доусонов из Крофтона» и узнали, что вы могли бы просветить нас относительно их иностранной родни, если вы будете так любезны. О, конечно! Старик выпрямил спину. Я ведь и сам в каком-то смысле являюсь их родственником. Не хотите ли присесть? Благодарю вас, мы так и думали. Вас прислала мисс Мэри Уитакер? В его вопросе у Имзи уловил одновременно любопытство и опаску. Не зная, что кроется за этим, он предпочел не вдаваться в подробности. «Нет-нет, э, мы, знаете ли, пишем труд об англичанах колониях. Могилы, генеалогия, ну, в этом роде». «Ах, вот оно что! А я-то понадеялся!» Священник негромко вздохнул. «Но в любом случае я с удовольствием помогу вам». «Тогда, может быть, вы расскажете, что стало с Саймоном Доусоном? Мы знаем, что он покинул семью и уплыл в Вест-Индию где-то в 1700 «Да, в 1810 году», – быстро поправил его отец Аллилуйя. «Да-да, он попал в переделку, когда ему было 16, связался с плохими людьми, гораздо старше себя и оказался замешан в одно очень неприятное дело». Азартные игры, потом убийство. Не на дуэли. В те дни этого это никого не удивило бы. Нет-нет, то было преднамеренное убийство, против которого наставляет нас Господь. В общем, человек был убит, а Саймону Доусону и его дружкам пришлось скрываться от правосудия. Саймон завербовался на военную службу и уехал из страны. Прослужил 15 лет, а затем его перекупил капитан одного копера, француз Оттуда он сбежал и, если опустить детали, осел в Тринидаде под чужим именем. Какие-то английские колонизаторы поступили с ним по-доброму и дали работу на своей сахарной плантации. Он трудился на славу и, в конце концов, сам стал плантатором. А под каким именем он там жил? Харкакуэй, думаю, он боялся, что его будут преследовать как дезертира, если он объявится под собственной фамилией. Так или иначе, ну, ему нравилась жизнь на плантациях, и он не собирался никуда уезжать оттуда. Не думаю, что он захотел бы вернуться на родину, даже ради наследства. Кроме того, он наверняка боялся, что всплывет то старое убийство, хотя вряд ли его стали бы судить по истечении срока давности. И потом тогда он был слишком молод, да и злодеяние было совершено не его рукой. «Ради наследства?» – не совсем вежливо перебил священника лорд Уимзи. «Так он был старшим сыном?» «Нет, старшим был Барнаба, но он погиб при Ватерлоу, не успев обзавестись семьей. За ним шел второй сын Роджер, тот умер еще во младенчестве от оспы, а вот Саймон был третьим». «Значит, наследство семьи получил четвертый?» «Да, Фредерик, отец Генри Доусона». Конечно, они пытались узнать, что стало с Саймоном, но в то время получить информацию из колонии было слишком сложно, а сам он так и не объявился, поэтому его обошли. «А что случилось с детьми Саймона?» – спросил Паркер. «Собственно, они у него были?» Священник кивнул, и его смуглые щеки залил темный тягучий румянец. «Я его внук», – просто сказал он. «Вот почему я и приехал в Англию». Когда Господь призвал меня стать пастырем для моих соотечественников, я был достаточно обеспеченным человеком. От отца я унаследовал плантацию сахарного тростника, женился и был очень счастлив». Но потом пришли тяжелые времена, земля истощилась, а моя паства была слишком немногочисленной и бедной, чтобы поддерживать меня. Кроме того, я стал слишком стар и слаб, чтобы исполнять свои обязанности. Да и жена моя заболела. К тому же Господь благословил нас несколькими дочерми, которых надо было кормить. Мы испытывали сильную нужду. Ну, а потом я наткнулся на старые семейные бумаги, принадлежавшие моему деду Саймону, и узнал, что его фамилия была вовсе не Харкауэй, а Доусон. Вот я и подумал, что, может быть, в Англии у меня есть семья, и что Господь услышал мой глаз вопиющего в пустыне. «Поэтому, когда от нашей страны нужно было послать представителю в штаб-квартиру миссии в Лондон, я испросил разрешение оставить свой приход и приехал в Англию». «И вам удалось разыскать кого-нибудь?» «Да, я отправился в Крофтон. Это место упоминалось в письмах моего деда и повидался с местным нотариусом, мистером Пробином из Крофтона. Вы с ним знакомы?» «Я слыхал о нем». «Ну да». Он оказался весьма приятным человеком и проявил ко мне большой интерес. Мистер Пробин познакомил меня с генеалогией семьи, по которой выходило, что наследник... наследником денег и имущества семьи должен был стать мой дед. Но к тому времени вся собственность была утеряна. Да. И, к несчастью, когда я показал ему свидетельство о браке моих родителей, выяснилось, что оно поддельное. Боюсь, Саймон Доусон был большим грешником. Он взял мою мать в свой дом, как это делали многие плантаторы с цветными женщинами, и показал ей некий документ, который, по его словам, был свидетельством о браке за подписью губернатора. Но когда мистер Пробин навел справки, оказалось, что свидетельство недействительно, ибо губернатора с такой фамилией в наших краях никогда не было. Это ранило мои чувства как христианина, но поскольку унаследовать было нечего, такой поворот в событии нас почти не расстроил. «Надо же, как вам не повезло!» — сочувственно сказал Паркер. «Я просил Господа даровать мне смирение», — сказал пожилой вест-индеец, с достоинством склонив голову. Мистер Пробин снабдил меня рекомендательным письмом к мисса Агати Доусон, единственному оставшемуся в живых члену нашей семьи. Да, она жила в Лихимтоне. Она приняла меня самым любезным образом. А когда я сообщил ей, кто я такой, но предварительно заверив, что я никоим образом не посягаю на ее собственность, пожилая леди была так добра, что выделила мне ежегодное пособие в 100 фунтов, которое выплачивала до самой своей смерти. И это был единственный раз, когда вы с ней виделись. О, да! Мне не хотелось казаться навязчивым. Думаю, ей вряд ли понравилось бы, чтобы родственник с таким цветом кожи постоянно крутился возле ее дома. С изрядной долей самоуничижения произнес отец Аллилуйя. Но она угостила меня обедом и говорила со мной очень ласково. «Хм... Не сочтите задерзость, но позвольте узнать. А с Мэри Уитакия продолжает выплачивать вам назначенное пособие? Видите ли, нет...» и я, конечно, не должен был на это рассчитывать, но оно играло для моей семьи большую роль. К тому же мисс Доусон тогда обнадежила меня, сказала, что бы с ней не случилось, выплаты будут продолжаться. Еще сказала, что ей почему-то не улыбается идея с завещанием, и добавила, но в этом нет никакой необходимости, кузен Алилуя, потому что когда я умру, Мэрию наследует все мои деньги и будет выплачивать вам пособие от моего имени. Может, мисс Уитакер так и не получила наследство? «Да нет, получила. Как странно. Могла ли она забыть о вас? Я позволил себе написать ей несколько слов утешения после кончин ее тетушки. Вероятно, ей это не понравилось. Не хочется верить, что она ожесточила свое сердце против обездоленного. Вне всякого сомнения ее поступку объяснения нет». Лорд Уимзи вздохнул. «Что ж, я весьма признателен вам за ваш рассказ. Мы узнали все, что хотели, о Саймоне и его потомках. Я только хотел бы записать кое-какие имена и даты, если позволите». «Конечно. Я принесу бумагу, которую мистер Пробин составил для меня. Там есть данные обо всех членах семьи. Позвольте мне на минутку отлучиться». Он вышел за дверь и вскоре вернулся с листом голубой бумаги, который обычно используют для документов. На нем было изображено генеалогическое древо Доусонов. Уимзи записал свой блокнот даты жизни и прочие подробности, касающиеся Саймона Доусона, его сына Боссона и его внука Аллилуи. Внезапно он кнул пальцем в имя, написанное гораздо ниже. «Глядите, Чарльз, вот и наш пол, тот самый плохой парень, который поддался к папистам и подстригся в монахи. «О, в самом деле!» – воскликнул Паркер. «Но Питер, смотрите, он уже умер в 1922 на два года раньше Агаты Доусон. Да, так что он тоже не годится. Ладно, бывает». Они закончили делать пометки, распрощались при святой Малилуи и вышли на улицу, где Эсмеральда отважно защищала миссис Мердль от покушавшихся на нее захватчиков. Лорд Уимзи передал ей монетку и получил машину в целости и сохранности. «Чем больше я узнаю о мэри Уи-Тайкер, признался он, — тем меньше она мне нравится. Могла бы все-таки выделить этому бедолаге хотя бы ту злополучную сотню фунтов в год, — «Похоже, она весьма алчная особа», — согласился Паркер. «Так или иначе, но старинопол почил в бозе, а кузен, аллилуйя, оказался незаконорожденным». «Да, соответственно, версию о таинственных наследниках из заморских стран мы отметаем». «Черт побери!» — вскричал другу Имзи, бросил руль и обеими руками схватился за голову, чем привел Паркера в полное недоумение. «Я где-то слышал эту фразу, но где же?» Где?